Глава 11. «В поезде из Лондона в Уэстборн Джастин читал собранные на прошлой неделе газетные вырезки. Хотел составить представление о том, что пишут в прессе о Тедди Смайт, актрисе, у которой собирался брать интервью. Естественно, он слышал это имя и видел несколько фильмов с ее участием, но никогда не интересовался ею специально». Папка с вырезками пролежала нетронутые все выходные. Джастин откладывал изучение, потому что согласился принять участие в дискуссии на лондонском мини-фестивале немецкого кино и должен был основательно подготовиться, так как не видел два из фестивальных фильмов. Теперь ранним утром понедельника недосып и лихорадочное напряжение выходных давили на него всей тяжестью. Подъехавший поезд был набит битком, и Джастину пришлось дожидаться, пока все выйдут. Внутри было душно. первые минуты поездки он сидел без дела и медленно приходил в себя. Джастину уже случалось публиковать интервью со знаменитостями, и всё же ему нечасто заказывали такие тексты. Теперь появился шанс на публикацию в крупном воскресном издании, что в перспективе могло вылиться в долгосрочное сотрудничество. Неделю назад ему позвонила некая Розалинда Дей. «Сможете ли вы к середине следующей недели написать биографическую статью об актрисе, которая снялась в новом фильме Спенсера Ховата?» — спросила она. Фильм выходит в следующий вторник, и журнал хочет напечатать статью в воскресном выпуске. «Журнал?» — переспросил Джастин. «Какой?» «Цветное приложение». «И к какому сроку нужна статья?» «Самая поздняя к среде. Сможете?» Она назвала сумму, которая существенно превышала плату за рецензии. И Джастин, как фрилансер, Естественно, сразу согласился. Приносите текст в офис обзервера до полудня. Спросите Рос Дэй из редакции искусства и медиа. Договорились. Актрису зовут Тедди Смайт. Она снималась во многих британских фильмах и играла постоянную роль в сериале Прибрежная зона, который могут вскоре перезапустить. Да, я не знаю. Тедди живет в Сифорде, неподалеку от Истборна. Я пришлю вам адрес. Говорят, с вокзала Виктория туда каждые полчаса ходит поезд. Тедди Смайт не особенно любит журналистов, поэтому действуйте аккуратно. Люди Ховата сделали интервью обязательным условием ее контракта, и журнал хочет выпустить эксклюзивный материал. Тедди Смайт была известной характерной актрисой, регулярно снималась в 1950-1960-е годы, а потом пропала с экранов. Новый фильм топового американского режиссера Спенсера Ховата «Молчаливый гений» собрал большую кассу в США и имел все шансы стать хитом в Великобритании. Джастин посетил предпоказ, Фильм ему понравился, и через пару недель в журнале о кино должна была выйти его рецензия. Вот только Тедди Смайт он там не заметил, а ее имя, вероятно, затерялось в длинных титрах со множеством персонажей. У Джастина сохранилась листовка дистрибьютора, и теперь, перечитав, он обнаружил в ней фразу «Роль Лоис», прекрасно исполнила британская актриса Тедди Смайт. Никакой Лоис Джастин не помнил. Он просмотрел газетные вырезки и отметил потенциальные темы для интервью. Творчество Тедди Смайт ему было в целом знакомо. В годы наибольшей активности она постоянно мелькала на экранах, не привлекая особенного внимания критиков. В одной из вырезок имелась старая фотография, и Джастин сразу ее узнал. Тедди Смайт была из тех актеров, кого зрители моментально запоминают в лицо и никогда не знают по имени. Снялась в полусотне фильмов, почти всегда в эпизодических ролях: школьные директрисы, поварихи. Водители, полицейские, шпионки, медсестры. Ей одинаково хорошо давались и комедии, и драмы. А кроме того, она играла в двух фильмах ужасов в студии Hammer Films. Работала и на телевидении, и в театре в Вест-Энде. В 1969 году актриса перенесла легкий инсульт и ушла на покой. А в 1977 неожиданно снялась в фильме... «Молчаливый гений». Спенсеру Ховату удалось прервать ее затворничество, и Джастин надеялся узнать, каким образом. Каждый новый фильм Ховата становился событием, а Тедди Смайт была единственной британкой в американском актерском составе, поэтому британская аудитория сразу ей заинтересовалась. Поскольку она не стала звездой, О ее жизни за пределами кинематографа почти ничего не было известно. Журналистам оставалось лишь гадать. Она появилась на свет около 1910 года в маленьком ярмарочном городке Лейтон-Базард в Бетфордшире и получила при рождении имя Теодора Смайт. О ее родителях, всевозможных братьях и сестрах информации не было равно как и о том, где она училась, занималась ли в театральной школе, был ли у нее муж и дети. Профессиональной актрисой Тедди Смайт сделалась довольно поздно, а прежняя, неназванная работа, по ее словам, не имела никакого отношения к кинематографу. Словом, она явилась из ниоткуда. Первый фильм, где ее имя фигурировало в титрах, комедия «Фарс», как небо и земля студии Иринг Филмс, вышедшая в 1951 году. В последующие годы Тедди Смайт приобрела профессиональную репутацию среди актеров и кинотехников. Ряд выдающихся звезд Майкл Редгрейв, Джон Гилгуд, Ральф Ричардсон и другие упоминали ее в своих мемуарах как приятную и веселую коллегу. В папке, присланные Розалиндой Дей, были выдержки из их автобиографий. Теперь Тедди Смайт жила одна в Сифорде, небольшом городке по соседству с Истборном на Южном побережье. Когда Роз Дей договаривалась об интервью, актриса предупредила, что у нее несколько кошек, и если у журналиста аллергия, лучше будет встретиться в ресторане или пабе. Джастин аллергией не страдал и даже любил котов, а для биографического интервью всегда предпочитал встречаться там, где человек живет или работает. В Эстборне Джастин пересел на другой поезд и уже скоро шел пешком от станции в Сифорде к дому Тедди Смайт. Она жила на узкой улочке в двух кварталах от побережья в маленьком отдельном доме с белыми стенами и темно красной деревянной отделкой. Небольшой дворик зарос травой, огромная цветочная клумба отчаянно нуждалась в прополке. Когда открылась дверь, Джастин испытал то странное чувство узнавания, с каким встречаешь человека, знакомого по кино или телеэкрану, и непроизвольно улыбнулся. Седди Смайт была, конечно, старше, чем на фотографиях с газетных вырезок, но намного моложе, чем он ожидал. Ему-то представлялась старушка на пенсии, а перед ним стояла вполне активная пожилая дама с ясным голосом, седыми, немного растрепанными волосами и необыкновенными голубыми глазами. При улыбке уголок рта у нее опускался вниз. Вероятно, последствия инсульта, перенесенного несколькими годами ранее. Джастин проследовал за хозяйкой в дом. Внутри пахло кошками не сильно и не противно. Когда он зашел в коридор, выскочила трехцветная кошка Тедди отвела гостя в маленькую уютную гостиную, где стоял телевизор, видеоплеер со стопкой подписанных вручную кассет, стол наполовину заваленный журналами, два маленьких дивана, один напротив другого рядом с камином и три книжных стеллажа. Книги лежали стопками и на полу. На одном из диванов вытянулся полосатый кот, за время интервью так ни разу и не пошевелившийся. В углу примостился шкафчик со стеклянными дверцами, загроможденный сувенирами. Сверху стоял давно нечищенный серебряный кубок, По стенам висели черно белые фотографии и небольшие картины. Джастин поставил сумку на пол и, пока Тедди делал ему кофе а себе чай, рассмотрел снимки. На одном из них была запечатлена сама Тедди на некой церемонии награждения, судя по всему, несколько лет назад. Ее в вечернем платье и с серебряным кубком в руках — тем самым, что на шкафу, приобнимал за плечи актер Ричард Аттенборо в смокинге. Кубок сиял в лучах софитов, Тедди широко и открыто улыбалась, Аттенборо махал рукой невидимым зрителям. Позади висел занавес с рюшами, сбоку стояла кафедра, а в центре сцены большая гипсовая реплика кубка, выкрашенная золотой краской. Прищурившись, Джастин прочел надпись на реальном кубке «Лучшая женская роль второго плана в фильме «Радикальный поворот» Тедди Смайт, 1968 год. В другой рамке красовался портрет симпатичного молодого человека с гладко зачесанными назад волосами. Пожелтевший от времени снимок напоминал официальные фото голливудских кинозвезд старой эпохи. Только этого актера Джастин не знал. Фотографию явно отретушировали. Круглое лицо молодого человека выглядело гладким, почти восковым. Надпись с автографом в нижнем правом углу выцвела и не читалась. Джастин любил памятные вещи, связанные с кино, и очень заинтересовался снимком, а потому спросил, когда Тедди вернулась в комнату, «Можно узнать, кто это, мисс Смайт? Ваш знакомый или, может быть, коллега?» Она поставила поднос на стол и присела на диван рядом с полосатым котом. Тот даже не шевельнулся. «Пожалуйста, зовите меня Тедди. Все так делают. Это старое фото». «Красавчик, правда?» «Это актёр?» «Сама не знаю. Эту фотографию прислал мне кто-то из знакомых в память о старом Голливуде. Может, кто-нибудь из ваших коллег сумеет выяснить? Вы ведь киноэксперт». «Не вполне. Времена, когда актеры позировали для таких фотографий, давно миновали, а раньше их делали... «Все крупные студии. Вот ваш кофе». Тедди пододвинула к нему чашку, и Джастин обратил внимание на то, что уголок ее рта еще больше опустился, словно в раздражении. Он решил сменить тему. «Я очень рад с вами познакомиться. Видел несколько фильмов с вашим участием и всегда восхищался вашим мастерством». Когда я узнал, что Розалинда Дей договорилась об интервью с вами для Обзорвера, то сразу вызвался его провести. Приврал он, не стесняясь. «Мне понравилось, Росс. Я, признаться, не встречал ее лично. Мы разговаривали по телефону. Вы, стало быть, связаны с кинобизнесом? Иначе, чем вы, я просто писатель. Журналист, кинообозреватель. Джастин достал из сумки диктофон, установил на столе микрофон и надел наушники, пояснив, надо проверить уровень громкости. Когда началась запись, Тедди проговорила, «Вы ведь не все фильмы со мной видели? Большинство старых не сохранилось. Не так уж они были хороши. Не соглашусь. Все фильмы в той или иной мере интересны. «Я видел несколько, а об остальных читал. О вас пишут в большинстве книг, посвященных британскому кино». Джастин кивнул на серебряный кубок. «Это награда Ассоциации киносценаристов?» Тедди явно удивилась его осведомленности. «За фильм, в котором я снялась 10 лет назад. Комедию с Кенни Мором в главной роли. Правда, познакомиться лично не довелось. Я ведь играла роль второго плана, видела его на вечеринке по случаю завершения съемок, но не имела случая поговорить. А как насчет вон той фотографии вы знакомы с Ричардом Аттенборо? С Дики? В кинобизнесе все знают Дики, но я не могу назвать его своим другом. Я снялась в двух ранних фильмах с ним, пока он не стал большой звездой. Насколько я помню, это фильмы о войне. В одном из них он играл моряка, а второй, я и сама не помню, много тогда снималось, кажется, играла военнослужащую в МАС. Если не ошибаюсь, это была главный корабельный старшина Сара Уилсон. «Вы хорошо подготовились, мистер Фармер», кивнула Тедди. «Совместных сцен у нас с Дики не было, хотя в некоторых эпизодах меня можно заметить на заднем плане. Сара Уилсон — это ведь связистка, у которой погиб сын?» «Возможно. Да, вы правы». Не зря Джастин накануне просмотрел собственные записи. А действие второго фильма с мистером Аттенборо, насколько помню, разворачивается на станции королевских ВВС во времена Второй мировой. Он играл офицера летнеподъемного состава эскадрильи бомбардировщиков. «Думаю, да. Вы изучили вопрос. Такой основательный подход всегда восхищает. У самой-то уже все перемешалось в памяти». Снимать фильмы далеко не так интересно, как многие воображают. Получаешь роль, каждый день ходишь на студию. Это работа. Актерам моего уровня платят в основном за ожидания. И они почти никогда не встречаются с исполнителями главных ролей, если только это не предусмотрено сценарием. Тедди еще немного поговорила о своих фильмах За последние 2-3 года Джастин не раз брал интервью для биографических статей у разных актеров и знаменитых, и характерных, как она. В первое время его поражало, как многие из них любят поболтать и даже посплетничать о своей работе, прежде чем приступить к вопросам, даже если рядом сидит представитель агентства и нервно поглядывает на часы, а за дверью уже ждет другой журналист. К счастью, сегодня время не поджимало. Джастин знал, что дать человеку свободно поговорить о себе — прекрасный способ наладить контакт. Зря он начал расспрашивать Тедди о фотопортрете на стене. Это не лучший способ завязать знакомство, ведь тема, похоже, деликатная. Журналист в Джастине был заинтригован и горел желанием узнать, кто же этот молодой человек. Однако теперь, когда Тедди расслабилась и открылась, давить не следовало. Разговор прервало появление сиамской кошки. Пристально взглянув на Джастина, она устроилась у хозяйки на коленях. Спящий полосатый кот не шевельнулся. Хотя Розалинда велела расспросить Тедди Смайт о съёмках в новом фильме «Ховата», Джастин решил подойти к делу по-своему, и составить как можно более полное представление о прошлом актрисы. Воспользовавшись паузой, он сказал, «Меня интересует ваша работа со Спенсером Ховатом, но прежде чем мы к этому перейдем, я хотел бы задать вам буквально пару вопросов о прибрежной зоне». Уголок рта Тедди вновь пополз вниз. Это старье сегодня уже никого не интересует. По сведениям Обзорвера, BBC думает перезапустить сериал. Только без меня. Не соглашусь даже под дулом пистолета. Но ведь мистеру Ховоту удалось каким-то образом прервать ваше затворничество. Одно дело Спенсер Ховот, другое мыльная опера в дневном эфире BBC. «Прошу прощения, мне нужно ненадолго отойти». Она встала, держась за каминную полку, протиснулась мимо Джастина и вышла из комнаты. Поставив диктофон на паузу, он слушал, как Тедди идет по коридору, а потом медленно ступенька за ступенькой поднимается по лестнице. «Неужели он опять совершил промах?» Роздей упомянула прибрежную зону лишь мимоходом, но стоило поднимать эту тему. Полосатый кот по-прежнему спал, а сиамская кошка, которую Тедди согнала с колени, когда вставала, теперь энергично умывалась под столом. Оглядев комнату, Джастин вновь уставился на снимок голливудского красавца. Загадка мучила его, и он решил сделать фотокопию. Вынул из сумки камеру, подключил вспышку, дождался, пока устройство напитается от аккумулятора, и как только загорелся зеленый огонёк, сфотографировал портрет с близкого расстояния, а потом переснял еще раз на случай, если первый кадр испортило отражение от стекла. Когда Тедди вернулась, камера и вспышка уже лежали в сумке. «Предлагаю мир», — объявила Тедди, ставя на стол бутылку красного вина, два чистых бокала и тарелку печенья. Я обычно избегаю разговоров о прибрежной зоне, но раз уж вы затронули эту тему, могу сказать, что многие действительно вспоминают сериал с теплотой, бог знает почему. Если хотите, можете сначала допить кофе. Спасибо. «Значит, вы не думаете возвращаться в прибрежную зону?» «Не думаю и в любом случае не могу», — отрезала она, наполняя бокалы. «Я теперь слишком стара. И к чему ворошить прошлое? В этом сериале нет ничего хорошего. Сценарии однотипные, персонажи картонные. Я полгода упрашивала сценаристов избавиться от миссис Гелбрейт. Вы знаете, что если в телесериале...» убивают персонажа, то иногда выплачивают актеру бонус. Я бы взяла в компенсацию за все пережитое». Тедди более двух лет играла миссис Гелбрейт властную экономку большого приморского отеля, который приходится разбираться с абсурдными требованиями клиентов и держать в узде молодой персонал. Завязка казалась многообещающей, А в результате вышел один из тех сериалов, которые хороши только в пародиях. Никто не затасковал, когда «Прибрежная зона» закончилась и Тедди вернулась в кино. Она снялась еще в двух комедиях, а потом надолго пропала с экранов из-за инсульта, а публика забыла о ней вплоть до фильма «Ховата». «Значит, прощай навсегда отель Маджестик, спросил Джастин. Честно говоря, я была бы рада, если бы вы вообще о нем не вспоминали. Сам жалею. Давайте сменим тему. Ваша, пожалуй, самая громкая роль — мадам Шарпентье в экранизации 1956 года. Да, экранизация французской книги доставившая мне немало проблем. Откликнулась Тедди на этот раз спокойно. «Неужели проблем?» — удивился Джастин. «Роль, конечно, сложная, но, пожалуй, одна из ваших лучших. Расскажите, что вы думали о ней тогда и как воспринимаете сейчас». История Мадам Шарпентье была основана на реальном происшествии во Франции XIX века. Хроника кровавого тройного убийства легла в основу романа, написанного в 1930 году, и заклеймённого французскими клерикалами как чрезвычайно вульгарное и безнравственное произведение. Разумеется, благодаря этому смерть Воверни моментально сделалась бестселлером во Франции, а потом вышла в Великобритании и США. Во Вторую мировую автор Жан-Пьер Жовен погиб, и его книги перестали печатать. Лишь после войны смерть во Верне переездали, и небольшая продюсерская компания в Лондоне купила права, чтобы снять бюджетную экранизацию. Над адаптацией работал известный британский сценарист, а режиссером стал Хьюго Маршал Тернбул. Съемки велись на студии Шепертон под Лондоном. И хотя действие фильма разворачивается во Франции, все актеры говорят по-английски с редкими вкраплениями французского акцента и галлицизмов. Это история о трех братьях, двое из которых работают на ферме, а младший учится на колесника. Их жизнь однообразна, и порой они неопределенно рассуждают о том, чтобы уехать из деревни на поиски счастья. Братья соперничают в любви, много пьют, по мелочам нарушают закон. Средний хорошо поет и думает о переезде в Париж, старший — драчун, а младший тайком читает книги и ведет дневник. Братья регулярно ходят в церковь, главным образом для того, чтобы после службы волочиться за девушками и передразнивать священника — отца Франсиса. Их мать, мадам Шарпентье, в исполнении «Тедди Смайт» на протяжении фильма держится в тени. Она и рядом, и в то же время нет. Отец исчез ещё до начала истории, и братья даже не знают его имени. Возможно, мадам Шарпентье и вовсе не была замужем. Сыновья не обращают на неё внимания, и зритель видит её мрачную фигуру лишь мельком. Мать готовит простую пищу, убирает, работает за ткацким станком, раз в неделю ходит на рынок, работает в огороде и почти не разговаривает. Часто стоит спиной к камере, сливаясь со смутным темным фоном, и временами плачет без причины. В конце фильма мадам Шарпентье неожиданно встречается с отцом Франсисом. Зажав ее в углу, Тот чего-то требует, грозя небесной карой за грехи. Вырвавшись, она бредёт в отчаянии по проселочной дороге, залитой лучами садящегося солнца. Внезапно луч падает на лицо мадам Шарпентье, и впервые зритель видит его так ясно и близко. Оно поражает. щеки исполосованы шрамами, черты... Искажены гневом, глаза горят, волосы раздувает ветер. Это лицо одержимой. Мадам Шарпентье входит в дом, где сидят сыновья, и, не произнеся ни слова, набрасывается на них с топором. Вскоре все трое мертвы или при смерти, а на ее искаженном лице, забрызганном кровью, нет не тени сожаления. История заканчивается тем, что ночью она заходит в дом отца Франсиса и закрывает за собой дверь. Смерть во Верне, проходной фильм, снятый на скорую руку малоизвестным режиссёром и призванный демонстрироваться перед какой-нибудь полнометражной картиной, продолжительность составляет немногим более часа, сюжет слабый, Почти все, включая деревенские сцены, отснято в студии, отчего видеоряд искусственный и неправдоподобный. Тем не менее, в контексте консервативного британского кинематографа 1950-х это невероятно жестокий и шокирующий фильм. Особенно запоминается жуткий момент, когда на экране пугающе крупным планом появляется безумное лицо мадам Шарпентье в лучах заходящего солнца. Киноманы пришли в восторг от этой сцены, критики писали о ней, известные режиссеры называли ее в числе своих творческих влияний, операторы стремились ее повторить, теоретики анализировали ее. Словом, фильм стал классикой. Тем не менее, даже спустя годы имя актрисы, исполнившей роль мадам Шарпентье, оставалась в безвестности, а Тедди Смайт вернулась к своей постоянной тихой работе на ролях второго плана. «До выхода фильма вы могли себе представить, какую он вызовет реакцию?» — спросил Джастин. «Никто об этом даже не задумывался. Меньше всего я. Сразу следом я снялась еще в двух фильмах, а «Оверн» вышла лишь через год». Не каждый день, наверное, случается играть убийцу с топором. Тедди улыбнулась. Такова жизнь профессионального актера. Берешь, что дают. Во время съемок эта сцена не казалась из ряда вон выходящей. Когда ты на площадке под объективом камеры и светом софитов, трудно представить, как все будет смотреться на экране, приходится по помногу ждать. Снимают короткими отрывками, иногда с перерывом в день-два, порой даже в обратном порядке. Многие об этом не догадываются. После монтажа, наложения музыки и звука смотрится эффектно, но по существу все это лишь притворство. Вы смотрели отснятое? Никогда не оставалось на ежедневные показы. Кто-то смотрит, кто-то нет. Я не смотрела. Тедди подняла бутылку к свету. «Налить вам еще. «Не откажусь, спасибо». Джастин протянул ей бокал. «Это подводит нас к разговору о Спенсере Ховате. Сняться у такого режиссера — большое достижение. Он сам связался с вами по поводу роли в новом фильме?» «Нет. Как всегда, позвонил мой агент» и сообщил, что меня хочет видеть режиссер по работе с актерами. Из необычного только то, что моего агента не сразу нашли, и он не знал моего нынешнего телефона. Я ведь уже давно не снималась. Я предполагал, что Ховат мог выбрать вас лично. Мне об этом неизвестно. Объясню, почему я так думаю. Года три назад Ховат... Дал интервью журналу «Роллинг Stone, в котором признался, что очень любит бюджетные британские фильмы 1950-х. По его словам, в США нет ничего подобного. Он упомянул несколько картин, и среди них «Смерть во Верне. Самобытные, как он выразился, британские триллеры того времени многому его научили. Тедди улыбнулась, поглаживая устроившуюся на коленях сиамскую кошку. Это напомнило Джастину один из эпизодов нового фильма «Ховата». Все сразу встало на свои места. Название «Молчаливый гений» иронически отсылает к главному герою, добродушному учёному, который неожиданно обнаруживает, что способен убивать взглядом. Роль написана специально для одного голливудского актера в рассвете славы». На протяжении фильма герой пытается избавиться от способности, которую считает проклятием. В одном из эпизодов он прячется от погони у пожилой коллеги, которая уже несколько раз мелькала на заднем плане неизменно в темных очках. Она наклоняется над тарелкой, как Тедди склонилась над кошкой, и тут в комнату вбегает, Главный герой. Женщина снимает очки. Их с героем взгляды встречаются. Ее лицо, показанное крупным планом, шокирует. Тайна раскрыта. Герой встретил соперницу с такими же способностями, как у него. Дёрнувшись, он падает и с последних сил уползает. История продолжается. Разумеется, это и есть та самая Лоис, которую сыграла. Смайт. «Когда вы работали с Ховатом, он не упоминал про смерть в Оверни. «Говорю же, вы отлично подготовились, мистер Фармер. Говорил ли со мной Спенсер Ховат?» «Совсем немного». «И что же он сказал?» «Утром, на второй день съемок, он вызвал меня к себе в кабинет, заявил, что...» преклоняется перед моей игрой и гордится возможностью поработать вместе. В, в кинобизнесе все так говорят. Впрочем, он наверняка был искренен. Ховат — приятный человек, мне понравилось с ним работать. Хотя многие коллеги считают его странным. Он действительно весьма эксцентричен. Так или иначе, новый фильм ему удался. Я рада, что приложила к этому руку. Он пригласил вас только чтобы поприветствовать. Распрашивал ли о фильмах, в которых вы снимались? Почти нет. А что насчет смерти Воверни? Про это спрашивал. Перескажу вам полный наш разговор. Ховод сделал мне комплимент по поводу внешности и посетовал, что я ушла на покой. По его мнению, следовало вернуться к съемкам, как только я восстановилась. Спросил, лучше ли мне теперь. Я ответила, что да. К счастью, инсульт меня пощадил. Потом Ховат сказал, «Я каждый день учусь новому, обожаю кино, прилежно его изучаю, тщательно исследую». Воспоминание о вашей сцене из смерти во верне преследовало меня до тех пор, пока я не разгадал причину. Я знаю, кто вы, тедди. Я сделал ему какой-то комплимент, а он возразил: "Нет, я это, я, а вы это вы". Вы отлично понимаете, что я имею в виду. Я много лет мечтал поработать с вами и до смерти горжусь тем, что вы согласились. Вот и весь наш разговор. И как вы отнеслись к его словам? Мне было очень приятно, ведь Ховот один из величайших режиссеров современности. Не зря же он вернул вас на экран. А после... «Этой встрече вы еще разговаривали?» «После этого мы виделись только на съемочной площадке». Он не объяснил, что имел в виду? «Нет. А вы видели фильм?» «Да. На прошлой неделе я был на предварительном показе. Хочу спросить вас еще кое о чем. Многие отметили, что вы единственная британская актриса в фильме, хотя он... Частично снимался в Великобритании, в Дорсете. Вы играете американку, и у вас очень убедительный американский акцент. «Ну, ведь это американский фильм об американцах, как иначе», ответил Эдди с американским акцентом. «Здесь снимали из-за натуры. Нужен был большой дом на берегу моря. Акцент — не проблема, я умею говорить с разными акцентами. Это один из навыков актера. Как вы считаете, Спенсер Ховат пригласил вас из-за смерти его Верни? Может быть, да, а... а может быть и нет. Спросите у него сами, ответила Тедди уже без акцента и как будто менее уверенно. Джастин бросил взгляд на диктофон. Оставалось еще несколько минут записи и... Полностью чистая вторая сторона кассеты. Он мысленно пробежался по списку вопросов. «Пожалуй, это все. Спасибо». Он выключил диктофон и откинулся на спинку дивана. Тедди тут же подлила вина ему и себе. «Вы спешите, или мы можем прикончить эту бутылку вместе?» — спросила она, и Джастин поднял бокал в знак одобрения. Они просидели еще около часа, попивая вино и приятно болтая о старых фильмах, любимых фильмах, фильмах, которые и мне понравились, фильмах, в которых снималась Тедди и другие актеры. Она охотно сплетничала о коллегах, хотя, по ее словам, не поддерживала с ними связи после ухода из кино, а некоторые из ее близких знакомых уже умерли. Джастин всегда любил, когда актеры говорят друг о друге. Тедди предупредила, что рассказывает все это не для записи, и он пообещал не включать сведения из их неформальной беседы в интервью, хотя постарался все же запомнить услышанное. Розалинда Дей предупреждала, что редакционная политика Обзорвера не предусматривает согласования текста интервью. Тем не менее, Джастин пообещал — Если захочет включить в интервью что-то из сказанного не под запись, то созвонится с Тедди перед отправкой текста в редакцию. Он втайне надеялся, что сейчас, расслабленная, она расскажет о том, как начиналась ее карьера, что привело ее в кино, как она начала сниматься, какие у нее были связи. Увы, бутылка вина быстро подошла к концу, А о прошлом Тедди так ничего и не рассказала. Джастин прямо спросил, кем она работала, прежде чем стала актрисой. Тедди лишь покачала головой. Этот период ее жизни так и остался тайной. Вскоре Джастин распрощался и через пару часов уже был дома в Лондоне. На следующий день, расшифровывая запись, он неожиданно вспомнил, что несколько лет назад купил, но так и не прочитал книгу о карьере Хьюго Маршала Тёрнбула. Хотя Тёрнбула не знали за пределами Великобритании, среди коллег он имел репутацию надежного и профессионального режиссера, на которого можно положиться. «Смерть во Верне Один из ряда короткометражных фильмов, которые он снимал в тот период, и в книге ей была посвящена целая глава. Закончив работу, Джастин взялся за чтение и обнаружил, что книга написана весьма хорошо и увлекательно, содержит кое-какие сведения о съемках фильма и подробное описание роли Тедди. На основе своего интервью и этих материалов он написал весьма благожелательную биографическую статью, постаравшись не просто зафиксировать ответы на вопросы, но и передать впечатление, которое Тедди произвела на него как человек. Описал ее маленький домик, драгоценный кубок, миролюбивых котов, подробно рассказал о старом триллере по французскому роману, упомянул слова Спенсера Ховата о том, что он знает, кто Тедди такая — и блестяще охарактеризовал ее игру в новом фильме. Росс из Observer одобрила статью, и её опубликовали в журнале-приложении на следующих выходных два дня спустя после официальной премьеры «Молчаливого гения» в Лондоне. Фильм получил хорошие рецензии, некоторые критики особо отметили роль Тедди Смайт. Джастин сходил с роз на несколько свиданий, однако ничего из этого не вышло. Лишь несколько недель спустя закончилась пленка в камере, и только через три недели после этого Джастин освободил вечер для проявки. Увидев негативы, вспомнил о тайне студийного портрета, висевшего у Тедди в гостиной увеличил лучший из двух сделанных снимков и положил в сумку. А некоторое время спустя зашел по делу в библиотеку Британского института кино и решил заодно попытать счастья в поисках неизвестного актера. Перелопатив гору журналов и книг, он наткнулся на ту самую фотографию в сборнике Звезды Немого кино. Актера звали Рой. В энциклопедиях о нем писали скупо. В 1920-е годы снялся в нескольких немых фильмах, успешно перешел в звуковое кино, сыграл всего в двух картинах — в 1931 и 1932 году, а в 1933 скончался. В одной энциклопедии говорилось, что причина неизвестна, В другой утверждалось, что в последние годы жизни Талис страдал алкоголизмом и покончил с собой. Джастин плохо знал ранний период истории кинематографа и имел смутное представление о большинстве фильмов той эпохи, не считая картин с Жанет Маршан и некоторыми другими крупными звездами. Он запомнил информацию о Рое Талисе и позже написал Тедди Смайт о том, Чей портрет, оказывается, висит у нее на стене. Несколько месяцев спустя Джастин наткнулся на статью о Рое Талисе в американской энциклопедии «До военного кино». Настоящее его имя было Борис Михайлович Морозов. Он родился в Чикаго в 1901 году в семье русских эмигрантов, а повзрослев сменил имя и переехал в Калифорнию в поисках славы. Талес снялся в шести немых фильмах на второплановых ролях и в 1926 году получил первую главную роль, как раз тогда, когда студии начали переходить на звуковое кино. После этого Талес снялся еще в нескольких фильмах, но звездой уже не считался. У него был долгосрочный контракт со студией RKO Radio Pictures. Большинство звуковых фильмов Талиса вышли до введения кодекса Хейса в тот краткий период между появлением звука и 1934 годом, когда кинематограф сковала строгая цензура. После 1934 года студиям приходилось работать в жестких моральных рамках, заданных кодексом. Это касалось не только новых фильмов, но и старых. Большинство картин, вышедших до появления кодекса, отправились на полку. По новым нормам они считались аморальными, рискованными или по другим причинам сомнительными. Кодекс Хейса привил Голливуду обостренную чувствительность не только к сексуальным сценам, но также к изображению азартных игр, алкоголизма, наркотиков, гомосексуальности. К религиозным темам, и расовым стереотипом. Безопасными оставались лишь романтика, мюзиклы и фильмы о гангстерах. Иногда студии намеренно уничтожали или прятали фильмы, снятые до появления кодекса. Многие картины той эпохи оказались утеряны безвозвратно, и в их числе фильмы с Роем Талисом. В заключении биографической справки вкратце упоминалось о личной жизни Талиса. Он был первым мужем Жанет Маршан с 1928 года и до самоубийства в 1933. У них родилась дочь по имени Наташа.